Глава 12. Ночь побега. Анна. К ночи Марат будто обрёл второе дыхание. Он шёл впереди, идеально ориентируясь в темноте, словно ему не нужно было видеть, достаточно чувствовать. И это должно было насторожить меня, но ситуация сложилась такая напряжённая, что не было времени анализировать происходящее. Мы с Криссой искрай следовали за Маратом по пятам. Без неожиданностей преодолели коридор, не встретив никого на своём пути, и остановились у железных дверей. Я оглянулась, но в тьме не смогла ничего разглядеть. Тогда прислушалась. Из коридора не доносилось ни единого шороха. Тем временем Мурад достал связку и принялся подбирать нужный ключ. Через пару минут замок щёлкнул, и железное полотно отворилось медленно, но с противным скрипом. По очереди прошмыгнули друг за другом сквозь образовавшуюся щель и осторожно прикрыли за собой дверь, чтобы не шуметь, но при этом не оставлять на распашку. Нам не нужно лишнее внимание отчаянных. Оказавшись внутри, включила фонарь и пошла первой, так как единственная из всех знала дорогу к камере Эрика. По пути не удержалась и всё же посветила в сторону баррикад, туда, где в прошлый раз слышала протяжные стоны. Но сейчас на нулевом этаже было тихо, что не могло не радовать. Остановилась возле нужной пластиковой двери и кинула головой Марату. Криса и Искра держались чуть поодаль, наблюдая за входом на нулевой, чтобы предупредить в случае внезапного появления чайных. Марат приоткрыл дверь, а я сразу же направила луч света в сторону Эрика, не торопясь приближаться к нему. Худшие опасения подтвердились. Друг, уже бывший Всё так же сидел в углу, как и днём, но теперь его руки были испиченены чёрными венами. Почувствовав нас, Эрик поднял голову и замер, глядя сквозь меня стеклянными глазами. Всё кончено, шипнула я, сглотнув ком в горле. Попятилась назад, намереваясь вытолкнуть Марата в коридор и выйти, плотно закрыв дверь, а потом сообщить командиру о произошедшем. Я слабо представляла, как именно буду оправдываться за свою ошибку, но идея с побегом потеряла свой смысл. Насчет искры и карателя, а также покровительства, тоже расскажу главному, в деталях, и пусть он разбирается. Командир был прав насчет Эрика, и в то же время держал его тут до последнего, потому что я попросила. А это о чем-то говорит. Думаю, мы сможем найти общий язык, если постараться. «Мы возвращаемся», — тихо приказала я, не сводя взгляда с Эрика. но уткнулась спиной в грудь Марата, который и не собирался сдвигаться с места. Стоял позади каменной глыбы, непробиваемой и нерушимой. «Мы возвращаемся!» Настойчивее повторила я, не оборачиваясь, чтобы не терять зрительной связи с теперь уже пустым другом. И вновь никакой реакции от Марата. Застыл и растерялся от страха и шока. Не похоже на него. «Что происходит?» Послышался из коридора тихий голос Крис. В этот же момент Марат резко развернул меня к себе лицом и больно схватил за плечи, сжимая и не давая шанса вырваться. И откуда только взялась такая сила у раненого мужчины? Ань, мы действуем по первоначальному плану. Гипнотизируя меня взглядом, чуть ли не по слогам произнёс он: "И забираем Эрика с собой". Повелительным тоном. Ты чокнулся. Он пустой, он опасен, напряжённо проговорила я, но друг не позволил закончить. Убрал от меня руки, но тут же приложил указательный палец к моим губам, грубо сминая и таким образом призывая к молчанию. "Нет, он не причинит вреда", ухмыльнулся Марат и добавил: "Нам с тобой Всмотрелась в его лицо и только сейчас заметила слабое свечение в глазах и тонкие серебряные нити под кожей, едва различимые, да и то лишь в кромешной тьме. «Искра исчезла куда-то. Мне это не нравится. Ребята, что там у вас?» — взволнованно проговорила Крис, но ее голос звучал приглушенно. Закрыла глаза на мгновение, делая глубокий вдох, и распахнула широко, чтобы в последний и решающий раз посмотреть на Марата. Крис беги. Оба зарыжены. Завопила я в темноту, не боясь привлечь внимание отчаянных. Наоборот, их появление было бы сейчас как нельзя кстати. Я сглупила, когда послушала Марата. Не понимаю, как вообще согласилась на этот побег. Будто мной руководило что-то неподвластное мне, туманило разум, диктовало свою волю. "Будь с нами", донеслось будто издалека, но почему-то моим собственным голосом. Тот, кого я считала другом, скривил лицо в зверином оскале и со всей силы толкнул меня в глубь комнаты, так что я отлетела к дальней стене и, ударившись, упала рядом с Эриком. Рискнула пристально посмотреть на Марата, тщетно надеясь, что его это остановит, как пустых. "Дура", проревел он, дошёл до середины помещения, но тут же схватился за голову, словно его мучила мигрень. "Не понимаешь ничего". Не остановила Если Марат заражён, то разве не должны сработать глледелки? А если нет, то почему мужчина ведёт себя так агрессивно? Морщась и постояв от боли, я отползла от сидящего в углу Эрика. Тот почти не двигался, будто лишился сил. Скользнула взглядом по зеркалам, которыми были усеяны все четыре стены. Отчаянно и сделали такой ремонт не просто так. сохранила эту мысль в чертогах своего сознания, чтобы достать и обдумать позже, когда буду в безопасности, если у меня вообще появится это позже. Попыталась перевстать, придерживая рукой поясницу и опираясь о стену. Когда ты успел, Марат? всхлипнула я, то ли от отчаяния, то ли от острой боли, что прострелило мою спину. На же смотрели отчаянные, как только мы прибыли к ним, и не нашли меток пустых. «О, нет, все случилось позже!» Захохотал мужчина, и его подсветка почему-то стала ярче. Я был с Эриком, когда вернулась Ира, и посветила меня. Приподнял рукав кофты, и я увидела черный след ближе к локтю. Просто скрыться успел раньше, чем прибыли эти, черви. Ядовито выплюнул, имея в виду отчаянных. И ошеломленно испепеляла Марата взглядом. «Что он несет?» На него так странно действует заражение. Сейчас мужчина очень похож на пулю, совсем как в туроковую ночь в кинотеатре. История повторяется. Ты жавю чёртова. Черви, фыркнула я, взывая к остаткам его здравого смысла. Да они спасли нас. Они убивают нас, неестественно прохрипел мужчина. Сопротивляются, не дают жить. Или сами попадаются слабые. слишком слабая, чтобы принять нас. Марат шёл ко мне всё медленнее, словно силы покидали его. Всему виной зеркала. Тогда, возможно, у меня есть шанс спастись. Псо владав с болью, рывком поднялась на ноги, намереваясь обогнуть мужчину и рвануть к двери. Марат, воскликнула я, когда он вдруг схватил меня одной рукой за волосы, а другой за пояс джинсов сзади. Мгновение оторвал меня от пола, швырнул в сторону заколоченного окна под потолком, да с такой силой, что я спиной пересчитала все вбитые гвозди, а вдобавок повредила ногу при падении с высоты. Вскрикнула от пронизывающей колена боли, а на глазах проступили слезы. «Если ты не с нами, значит против нас», — постановил Марат, а я понять не могла, что имел в виду этот безумец. «Тогда ты не оставляешь нам выбора». Мужчина достал из кармана кухонный нож, и когда только он успел его умыкнуть у отчаянных, прокрутив холодное оружие в руках, стремительно приблизился ко мне. Словно во сне я наблюдала, как он вонзает острие в мое запястье и ведет вверх, оставляя борозду, разрывая вены, из которых мгновенно проступает темная кровь. «В тебе много человеческого». Не своим голосом просепел Марат. Может, это мешает, задумчиво добавила, продолжая поглаживать мою кожу. Из коридора послышался грохот, потом голоса, какие-то приказы. Кажется, я даже слышала командира. Впрочем, это могло быть плодом моей измученной фантазии. Потом голоса, какие-то приказы. Кажется, я даже слышала командира. Впрочем, это могло быть плодом моей измученной фантазии. Марат тоже понял, что пришли отчаянные. Молниянос надчатнулся от меня и дёрнулся к выходу, видимо, намереваясь сбежать. Надеюсь, он не заразит никого по пути. Надо разрушить баррикады, впустить, повторял на ходу Марат, как умоляшённый. Он ставил себе ту же цель, что и пуля тогда, словно кто-то или что-то диктовало, что делать. Я хотела закричать, чтобы предупредить отчаянных, но вышел жалкий хрип. Неужели и их группу ожидает та же судьба, что и нашу? Только на этот раз все из-за меня. Как я могла так подставить отчаянных? Билась в голове съедающая душу мысль. Они чужие нам, никто. Боролась с ней другая, враждебная, словно не моя вовсе. Мне было сложно понять, что со мной происходит. Заволнованно посмотрела на свою окровавленную руку, ища на кожу метку пустых. Но, кажется, Марат не оставил ее, когда прикасался ко мне. Или она проявится позже. Легла на пол, чувствуя, как сила покидают меня. И даже боль в какой-то момент притупилась. Краем глаза заметил шевеление в углу, где все это время примерно сидел Эрик. Черная фигура всколыхнулась и принялась подползать ко мне. Медленно, словно в поставленном на паузу и срывающемся с нее в фильме ужасов. Зловеще и неумолимо. И вот я уже вижу перед собой лицо бывшего друга. «Прости, Ань», – прозвучало в моей голове голосом Эрика, но я списала все на галлюцинацию, потому что сам мужчина даже губ не разжал. Но вместо этого приблизился вплотную, а на гляделке у меня не осталось сил. Последнее, что я запомнила, – это стеклянные глаза Эрика, в которых вдруг заплескался голубой огонь.